Глава 10 Настенька приняла приглашение Ашталя, потому что он очень ей нравился. Понравиться Настеньке было нетрудно. Почти ко всем мужчинам, ласково на нее смотревшим, она чувствовала сердечную признательность, которая легко и быстро могла превратиться в любовь. Физической любви Настенька не придавала большого значения, и ей трудно было отказать в ней предприимчивому человеку, если в нем не было ничего противного, и если он очень этого хотел. Хотели этого многие, однако любовников у Настеньки было крайне мало для артистки, которую даже строгие судьи признавали очень миловидной, а снисходительные называли красавицей. Чаще всего между ней и людьми, которые ей нравились, становились случайные внешние препятствия. В любовной жизни Настеньки, как у громадного большинства людей, особенно женщин, эти препятствия – отъезд, надзор, недостаток времени, отсутствие места для встречи, всего больше недостаток денег – имели огромное значение. Иногда, думая о своей жизни – Настеньке редко случалось о ней думать. Она сама удивилась тому, как все это странно вышло, как мало значения имела ее воля, ее желание во всем том, что с ней происходило. Поэтому она была набожна и особенно очень суеверна. Она знала все приметы, не клала пряжи на стол, 40 грехов наживешь, не оставляла ножа на столе, «Лукавый зарежет» и ждала гостей, когда дрова разваливались в печи. Знала также лучшие ходы против каждой приметы, тщательно обдумывала сны и хоть строго исполняла все религиозные обряды, кроме очень обременительных, но приметам и обходам примет придавала для себя гораздо больше значения. Она несколько месяцев была близка с актером-вольтерианцем, который научно разъяснил ей неосновательность суеверия. Называл все приметы бабьим вздором и строго запрещал ей стучать по дереву в тех случаях, когда это предписывала мудрость столетий. Настенька покорно слушала актера, восхищалась его умом и ученостью, но стучала по дереву от него тайком. Актер, человек раздражительный, скоро ее бросил. Она не слишком этим огорчилась и почти не сердилась на актера. Настенька была чрезвычайно добра. Во всем мире она ненавидела только двух женщин, из которых одна была артистка и чрезмерно важничала, а другая оклеветала Настеньку перед красивым офицером-преображенцем. По-своему, Настенька была и очень неглупа и чрезвычайно наблюдательна. И если Николай Николаевич Боротаев считал ее совершенной дурой, то главным образом потому, что не понимал женского ума. Он считал дурами всех женщин, начиная с самой Екатерины. Боротаеву Настенька вместе со всей трупой досталась по наследству от дяди. Прежний их владелец был страстный театрал, нанимал для артистов-учителей и приглашал к ним Дмитриевского. Боротаев же только раз пришел на спектакль, который ставила труппа, и не досидел до конца представления. Но тотчас согласился на все просьбы труппы и назначил актерам жалования. Настеньку он заметил во время спектакля, поговорил с ней недолго, видимо, тяготясь разговором, а затем равнодушно предложил ей прийти к нему вечером. Она была крайне польщена и тронута тем, что он предложил, а не велел ей прийти. Все поздравляли Настеньку, как было не поздравлять, но ей было боязно. Артиста, расширяя глаза, говорили, будто новый хозяин Фармазон. Он показался ей страшен, он и весь дом его, и особенно черная спальня. Впрочем, Настенька не была лишена насмешливости и потом улыбалась, вспоминая, что спал ее новый владелец хоть и в черной комнате и под одеялом черного цвета, но не на досках, а на мягкой перине. В первый же день через управляющего ей были в конверте доставлены отпускная и деньги. Отпускная ничего не изменила в жизни Настеньки и так и пролежала у нее год в том ящике шкафа с бельем, где хранились ее самые ценные вещи. Письма трех человек, которых она любила больше других, золотое колечко с рубином и большой граненый флакон настоящих французских духов. Она этими духами пользовалась только в самых торжественных случаях, а обычно душилась вздохами амура рижского производства. Старый актер, которому она раз показала свою отпускную, сказал, что документ составлен не по форме и не имеет никакой силы. Это известие тоже не очень огорчило Настеньку, так как она чувствовала, что без хозяина ей все равно не обойтись. Не этот, так другой, а этот был лучше, чем другие. Она, однако, не полюбила Боротаева, хотя, казалось, не имела причин не любить его. Он был щедр, учтив с нею, она чрезвычайно его боялась, особенно потому, что он смотрел на нее почти как на собаку. Заговорить с ней, как с человеком, ему просто не приходило в голову. Шталя же Настенька полюбилась с первой встречи. По крайней мере, так она потом себе говорила. Он был беден и тщательно это скрывал. Скрывал он свою бедность довольно искусно. Однако Настеньку можно было и даже очень легко было обмануть чем угодно другим, но никак не этим. Ее особенно трогало, что молодой красивый офицер в блестящем гвардейском мундире проделывает все те фокусы, прячущиеся бедности, которые она так хорошо знала. Ей-то, собственно, прятаться не приходилось. Все понимали, что у нее ничего нет. Но самая профессия артистки требовала на сцене и в кулисах постоянной подделки под шталь разыгрывавший перед нею роль богатого офицера Кутилы, не знал и не думал, что Настенька, раздобыв его адрес, тайно приходила в дом, в котором он жил, и выспрашивала о нем дворника. Ей стало таким образом известно, что он живет в двух комнатах не имеет прислуги, кроме денщика, и не держит лошадей, что он иногда сидит без гроша, что из ресторана по нескольку раз приходит со счетами, что лавочник говорил даже нехорошие слова и грозил жаловаться начальству офицеришки. Для чего Настенька тайком приходила наводить справки о штале? Едва ли было ясной ей самой. Никаких денег она от него не ждала, а, может быть, и не приняла бы. Но сведения эти, особенно о лавочнике, доставили ей тайную отраду. Если показалось, что Шталь живет в собственном дворце, имеет десятки слуг и лошадей, это тоже было бы приятно Настеньке. Но по-иному и не так приятно. Она, разумеется, желала Шталю всякого добра но при мысли о том, что у него никого и ничего нет, что ему часто приходится туго, у ней по ночам, как если бы она его ненавидела, сладко сжималось сердце. Мысленно она его называла «маленькой», хоть он был среднего роста и только пятью годами моложе ее. Из любви к нему она при встречах своими замечаниями и вопросами давала понять, что считает его тем богачом-кутилой под роль которого он почти бессознательно подделывался. Шталь, собственно, не хотел обманывать Настеньку и, как правдивый человек, только редко лгал без необходимости. Но роль гвардейца Мота, в которую он, по его мнению, сразу попал в глазах Настеньки, была все же приятной роль. Выходить из нее не хотелось, а после первых дней знакомства было уж и не так удобно. Для успокоения совести Шталь говорил себе, что женщин надо брать обаянием силы и богатства. Он не знал, что одни этого достигают силы и богатством, другие — слабостью и бедностью. В его положении было возможно лишь второе. дон да и сам тревожно задумывался. Что же будет потом? Очевидно, Настеньке пришлось бы Назначить содержание. Но где его взять? Как сказать ей правду? Как она правду примет? Шталь гнал от себя эти мысли. В этот вечер у него были деньги. Он предполагал повести Настеньку за город, и счастье, которого он ждал от ночи, вытесняло все тяжелые мысли и заботы. «Не все ли равно? Хоть день домой!» — говорил он себе все решительнее. Настенька тоже многого ждала от свидания. Две ночи подряд она провела с утиральником Венеры на лице. От веснушек мазала нос раздавленными сорочими яйцами. Натирала для гладкости щеки дынным семенем, тертым с бобовой мукой, а, отправляясь в зимний дворец, надушилась французскими духами из граненого флакона. Чуть подрумянилась кошенилью, и выбрала самую модную мушку, изображавшую карету четверкой. В таком виде никто не мог ей дать более 22 лет. На самом деле ей было 28, и немало огорчений доставляло ей то, что женщины гораздо старше, которых она знала, тоже любили мальчиков, и что над ними из-за этого втихомолку смеялись. Настенька пришла на полчаса раньше условленного времени. Несколько артисток собрались вместе для посещения дворца. Настенька мало их знала, хоть с ними брала уроки у Дмитревского. У них были общие интересы по пьесам, которые они играли, по знакомым, которые за ними ухаживали. Но все же положение их было совершенно различно, в зависимости от того, каков был их хозяин. Среди них три были крепостные и две вольные, но и вольные зависели от хозяев. Все они кое-чему учились и, за исключением познаний во французском языке, мало отличались по образованию от дам и даже от многих мужчин лучшего общества. Близости между актрисами особенной не было. Они условились пойти во дворец вместе только потому, что в одиночку было бы боязно. Должна была идти с ними еще шестая, но она как раз в этот день за плохо выученную роль Армиды была на двое суток посажена на стуло. Разговор всю дорогу и шел о строгости владельца этой артистки. Говорили о нем с ужасом и с затаенным интересом. Настенька намекнула своим спутницам, что должна встретиться во дворце с одним конногвардейским офицером. Когда шталь весь вспыхнув, подошел к ним, артистки с любопытством оглядели его с ног до головы и тотчас простились с Настенькой, подчеркивая свою скромность и знание приличий. шталь даже не посмотрел им вслед, хоть редко не оглядывался на молодых женщин. — Еще нет десяти? — радостно сказал он, от смущения зачем-то вынимая часы как если бы ему было неприятно, что она пришла получасом раньше, и еще больше покраснел, сообразив нелюбезность своего замечания. Настенька тоже сконфузилась, хотела сказать что-то в свое оправдание, но встретила его влюбленный взгляд и улыбнулась. шталь оглянулся. Его кресло уже было занято. Он сердито посмотрел на того, кто его занял, и подвел к камину Настеньку которая тотчас стала усиленно греть руки у огня, скрывая свое смущение. шталь до того все обдумывавший, как бы деликатней разузнать, едет ли Настенька за границу. В первую же минуту прямо ее спросил об этом и замер от радости, услышав ее ответ. Ей как раз накануне Боротаев кратко сказал, что собирается с ней в Италию. Но толком она еще ничего не знала не решилась задавать вопросы как не удивило не обрадовала и не испугало ее это известие так и я же поеду с вами горячо воскликнул шталь настенька задумалась спрашивая взглядом говорит ли он правду и хорошо ли это если он в самом деле с ними поедет вам служить надо нерешительно сказала она я возьму отпуск Она радостно кивнула головой, точно теперь решила, что это хорошо, и протянула ему руку. Он быстро поцеловал ее, вспыхнул и оглянулся. Никто не обратил внимания. Настенька тоже покраснела. Артисткам не целовали рук. «Настенька, поедем кататься за город», — сказал Шталь умоляющим голосом. Она опять немного подумала как после каждого его замечания. Все боялось ответить не так, как требовалось. «Только вы о катаниях думаете? Все вам проказе проказничать!» строго сказала она и тотчас добавила. «Да ведь у вас дежурство!» Шталь махнул рукой. «Какое дежурство? Никто и не думает дежурить. Померла старушка, поплакали и будет». Настенька широко раскрыла глаза. это не государыня-то? Не стыдно вам? Такая красавица была! Другой такой не сыщешь!» «Можно сыскать другую, и даже далеко ходить незачем!» Галантно сказал Шталь. Она быстро, недоверчиво на него взглянула, хоть как будто ждала этого ответа. «Уж я не знаю, где это вы другую такую сыщете!» сказала она, вспыхивая. «А я пришла проститься с государыней». Настенька повернулась и пошла в большую галерею. Шталь, очень собой довольный, последовал за ней. Она поспешно оглянулась, тряхнула головой, ускорила шаги и со строгим выражением на лице стала в очередь, которая образовывалась перед узкой лестницей, поднимавшейся в проход каструм «Долорис». Шталь остановился на пороге залы, уступая место дамам. В хвосте между ним и Настенькой успело стать несколько человек. Он увидел ее на верхней ступени лесенки и задержался глазами на ее шелковых чулках. Настенька опять оглянулась, поймала его взгляд и, быстро поправив юбку, скрылась в ротонде. Очередь передвигалась быстро. Сильно запахло ладаном и еще чем-то непривычным. Шталь очутился на возвышении. Перед ним снова мелькнула в желтом свете свечей бледная крестившаяся Настенька, и тотчас ее опять заслонили. Щурясь от света, он старался не смотреть по сторонам и небольшими неровными шагами подвигался вперед, следуя за движениями других, и делая то, что делал штатский господин впереди его. Вдруг сбоку показалось что-то желто-белое страшное. В памяти шталя мелькнула государыня в среднем эрмитаже, потрепавшая его по щеке, когда он там целовал ей руку. Он чуть не вскрикнул, сжал зубы, толкнул замешкавшегося господина который испуганно смотрел на золотую корону и, быстро пройдя мимо него, спустился по выходной лестнице ротонды. Настенька, сидя на небольшом диване — около Кастром Долорес диваны были не заняты — вытирала платком глаза. Перед ней стоял Иванчук. — Настенька, ту журбель! — говорил он. — Ну, как живем? Он увидел Шталя и почему-то немного смутился. Иванчук знал об их романе, как вообще знал все обо всех. Он многозначительно улыбнулся и подмигнул Шталю. «Здесь теперь все встречаются», — сказал Иванчук, показывая тоном, что ему-то вполне естественно тут быть. А вот удивительно, как она сюда попала. «Особливо влюбленные парочки. И то, сказать, место. Они ведь тоже были влюбленной парочкой», — сказал он, показывая рукой в сторону ротонды, и засмеялся своим неполным, неуверенным смехом. Шталь не ответил даже улыбкой, а Настенька немного изменилась в лице. «Сидеть здесь нет ни резону, ни радости», — продолжал Иванчук. «Пойдем?» «Ведь ты хотел повеселиться за городом?» «И добрая мысль. Ночь хорошая, не холодно, только снегу жаль мало. Я вас провожу. Да не сюда, так гораздо ближе». Он повел их в Вестибюль кратчайшей дорогой, которая была хорошо ему известна.